Глава седьмая. Карл Иванович Верхов успел таки нажать кнопку электрического звонка, вызвать дежурного по коридору курьера и достать из нижнего ящика стола оружие. Твердой рукой он направлял револьвер на колено преклоненного визитера. Следователь не спускал с него глаз. но боковым зрением отметил, что девушка хоть и была напугана, но не до потери сознания, может быть, уверенности ей придала и заспанная физиономия хлопающего глазами курьера, явившаяся в дверях. «Встать! Руки вверх!» Верхов, теряя самообладание, рявкнул еще раз. Все его существо переполнилось страстным желанием «прибить!» ворвавшегося в следственную камеру сумасшедшего. Мужчина в белом подчинился. Взгляд его был устремлен на Марью Николаевну Муромцеву. — Отойти к окну! — скомандовал Верхов и кивнул курьеру, чтобы тот обыскал подозрительного субъекта. Верхов опустил руку с револьвером и обратился к Муре. — Извините, Марья Николаевна. Надеюсь, вы посетите меня утром. Сами видите непредвиденные обстоятельства. Да-да-да, Карл Иванович, нерешительно согласилась девушка. Я пойду. В такой поздний час одной ехать по городу. А меня сопровождает доктор Коровкин. Безо всякого выражения выговорила Мура. Тогда я спокоен. Вы в безопасности. Верхов нетерпеливо переступил с ноги на ногу, дожидаясь, когда Мура удалится. — Не уходите! От зарешеченного окна, где стоял красавец с поднятыми руками, раздался умоляющий звучный голос. — Где я найду вас? Верхов злорадно усмехнулся. — Кажется, вы ранили этого субъекта в самое сердце. Мора глубоко вздохнула и направилась к двери. Карл Иванович участливо посмотрел ей вслед и даже выглянул в коридор. Убедиться, что младшая дочь профессора Муромцева благополучно добралась до лестницы. Вернувшись в кабинет, он почувствовал, что вновь начинает тихо сатанеть. От окна, где стоял сумасшедший в белом, Доносились звуки, напоминающие клекот, «Скупые мужские слезы. Верхов сел и сделал рукой знак. Дежурный курьер подтолкнул посетителя поближе. «Кто такой?» Верхов насупил плоские белёсые брови. «Эрос Ханапулос, коммерсант!» Голос мужчины дрожал. Воразительные глаза мерцали зеленовато-желтой влагой. «Документы есть?» «Вот, пожалуйста, паспорт, билет на железную дорогу. Я только сегодня прибыл в столицу, чтобы найти свою богиню и тут же потерять». «Почему нарушаете общественный порядок?» «Где я теперь ее найду?» Коммерсант вновь воздел руки к небесам. «Почему без обуви?» «Без обуви?» Незнакомец в недоумении опустил взор к своим сиреневым ступням. «Ах, да, господин следователь, я пришел к вам за помощью, а вы встретили меня как преступника!» «Вы за помощью? В одних носках?» Верхов с видимым сомнением оглядывал незнакомца. Я хочу подать заявление с просьбой о помощи и расследовании преступления. — У вас украли ботинки? Вас разули? — В столице орудует опасная шайка. — Вот, вот, смотрите! Он расстегнул ворот рубашки и задрал подбородок. — Что там? — спросил Верхов у курьера, который стоял ближе к посетителю. «Меня едва не задушили!» — возопил незнакомец. «Там должен быть след от кушака!» «Выражайтесь яснее, господин Ханополос!» — прервал Верхов. «Кому принадлежал кушак?» «Вдове лейтенанта Митрошкина!» «Где вы с ней познакомились? В поезде?» «Да нет, господин следователь! Нет! На кладбище!» Верхов на всякий случай крепче сжал рукоять револьвера. На Никольском, кажется, у Лавры. Сегодня утром. Там эта преступная женщина и завлекла меня в свои сети. Я, как порядочный человек, помог бедняжке. Она была едва жива от горя. Не могла без посторонней помощи встать с могилы почившего супруга. Я сопровождал несчастную вдову. — И сопровождали ее до самого Будуара? — усмехнулся Верхов. — Откуда вы знаете? — изумился коммерсант. «Оттуда!» — отрезал Верхов. «Очередная хипестница. Работает с напарником. Ограбили подчистую?» «Да нет, господин следователь. Документы остались, немного денег. Взяли портмоне с деньгами. Смуглые щеки жертвы столичных преступников окрасились легким румянцем. Булавку для галстука стопазом. подарок отца». «Да туфли унесли!» «Вам повезло, могли задушить, хотя на убийство воры и воровки, обкрадывающие мужчин, приводимых проститутками в специальную квартиру, решаются редко. А ботинки, туфли они специально снимают, чтобы обезоружить жертву, оттянуть преследование». «Вот-вот!» — подхватил коммерсант, обрадованный, что добился понимания. Ну, и и я очнулся, проверил карманы, заметался по квартире. Да куда побежишь босиком? Ночи дожидался. Но какие в Петербурге ночи? Одно название? С отчаяния решился. Выбрался. Добрые люди подсказали, куда бежать. Одолел марафонскую дистанцию. Слава богу, в роду нашем немало олимпийских чемпионов. Расслабившийся был Верхов... вновь подобрался и пристально взглянул на собеседника. В грек?» «Да, господин следователь!» «Из почтенного рода Конопа, кормчего великого Минелая. Помните?» «Не помню!» В сознании следователя забрежило что-то о Троянской войне. «Откуда вы приехали? Не из Греции, как я понимаю?» — Да нет, господин следователь, уже несколько поколений нашего рода обитает на российских просторах. Отец мой — Арест Ханополос, известный крымский торговец, меценат, уважаемый человек. Я наследник его дела. Приехал в Петербург из Очакова по отцовскому поручению. Дело сулит хорошую прибыль. — В чем же ваше дело? — осведомился Верков. господин Ханополос замялся. «Э, «Коммерческая тайна, но ничего антигосударственного, ничего опасного для благополучия столицы и ее обитателей». «Хорошо», — отступил Верхов. «Так что же вы хотите? Обувь какой нибудь мы вам до утра найдем. Где вы остановились? В гостинице? Гигиена?» — охотно ответил беспокойный грек. — Я хочу, чтобы вы поймали грабителей.